Глава десятая «Пятьсот миллионов! Пятьсот!» — кричала я белуга, находясь в одиночестве в рабочем кабинете поместья. И буквально билась головой о стену, когда сосчитала все долги Колдора, учитывая, что забег не закончится победой нашей лошади. «Господи, спаси и сохрани!» — этот козел поставил меня в тупик, беспощадно загнал в угол. Теперь от исхода скачек зависит благосостояние целого графства, в котором, между прочим, люди живут. Они работают, детей рожают, достойного существования хотят. Боже, за что мне все это на голову свалилось? А если лошадь придет первой, выигрыш покроют долги, и мы хотя бы выйдем в ноль? Это что же в итоге? Все зависит от наездника и одного единственного животного? Какой кошмар! от нервов я даже чесаться начала будто меня в вши покусали До боли кожа на руках раздирала пока по пятому кругу читала документы к восьми утра следующего дня хозяин лошади по кличке жрица должен явиться на ипподром лоншас в элитную ложу да болиться зреть эти великие скачки приглашение выглядело помпезно золотая бумага четко выверенные черные буквы и печать с гербом империи Эллоуд. все серьезно Проклятый Колдор прав. Нельзя отменить ставку за сутки до забега. Об этом написано мелким почерком в договоре. Скачки состоятся в любом случае, даже если на них не присутствовать. Это безумие. О чем он только думал? Взмолилась я в отчаянии, вцепившись холодными пальцами в подоконник. Смотрела в окно, на мирно цветущий сад и рыдать хотелось в голос. Никогда еще моя жизнь не зависела от удачи. Я никогда на везение не надеялась, привыкла рассчитывать только на себя, и это единственная правильная жизненная стратегия. Людские пороки немало народу погубили. На моих глазах друзья умирали от наркомании, алкоголизма и азартных игр. На это было больно смотреть. И вот я с головой окунаюсь в один из самых страшных грехов. За что на мою долю выпали такие испытания? Я всегда старалась по жизни пахала, как лошадь, себя не жалела. «Госпожа!» — вместе со стуком в дверь раздался знакомый голос экономки. Я тяжело вздохнула и откликнулась. «Войдите». «Завтрак готов. Стол накрыт в трапезной. Я могу позвать Эмберли». Мне показалось, что женщина, которая первой пробудила меня в этом мире, даже похорошела. Черные волосы были собраны не в примитивную долю, а в целую прическу, состоящую из мелких косичек. На шее жемчужное ожерелье, платье очень милого небесного цвета, а в корих глазах — янтарный блеск. Мне нравится этот ее новый образ. Нара даже помолодела лет на 10 Вот что значит смена власти. «Да, конечно. Я сейчас спущусь. У меня есть ряд вопросов, касаемо скачек. Я хочу, чтобы ты позавтракала с нами за одним столом». Обескуражила я экономку. «Но это... как сказать?» «Не положено?» — предупредила я ее длинную пояснительную речь. «Да». Заулыбалась женщина. «Плевать, теперь я устанавливаю правила. Отныне ты часть семьи Нара, я без тебя не справлюсь. Если хочешь, чтобы все сложилось хорошо, надо мне помочь». Опустились мои плечи, будто пуд соли на них упал. Тяжелое бремя мне досталось» и нести его сложно. Нара будто мысли мои прочитала, когда в два шага подошла и нежно обняла, по-матерински так, душевно. Я даже в её шею лбом уткнулась, вдыхая аромат пряностей, исходящий от ее кожи. Казалось, на миг вернулась в те времена, когда мама была жива. Она так же вкусно пахла. «Я во всем тебе буду опорой, Дина!» зашептала она и я едва сдержала подкатившие горлу слезы сильные слова важные спасибо я не подведу проговорила я в ответ и отпрянула не стоило сейчас навивать печаль будет еще время поговорить по душам и поплакать узнать друг друга поближе сейчас слишком много нерешенных и важных дел идем дитя поесть надо силы нужны дитя Если сначала меня это обращение смущало, то сейчас уже не казалось диким, несмотря на мой реальный земной возраст. Кто бы не хотел хоть на денёк снова почувствовать себя ребенком. особенно тогда, когда родной мамы так рано не стало. Спустившись в трапезный зал поместья, мы не приступали к завтраку, ожидая появления маленькой сестрёнки Джослин. Чтобы не терять времени, я напала на нару с расспросами. Раньше на скачках мне бывать не доводилось. Хотелось хотя бы в общих чертах понять, как происходит это действо. На ипподроме Лоншес я была лишь однажды, и не в аристократической ложе. Снизу смотрела на золочёные балконы, где восседали хозяева скакунов. Там подают напитки и закуски. У каждого аристократа имеется свой лошадиный загон определенного цвета. Тебе нужно будет подняться в красную ложу и наблюдать за лошадью, которая вырвется из красного загона. Какой скакон победит, флаг того цвета и будет возвышаться на ипподроме до следующего забега. «Я могу хоть как-то повлиять на победу, если мы проиграем нара!» Споткнулась я на слове, которое застряло в горле и не вырвалось наружу. «Страшно произносить вслух такую зверскую сумму!» Экономка тяжело вздохнула, опустила опечаленный взгляд и замотала головой, подписывая мне этим приговор. При входе на ипподром на каждого участника надевается амулет, блокирующий магию. Наездники тоже не могут пользоваться даром, там все предельно честно. За этим следит главный имперский делегант Даррел Бейфорд. он бывший генерал. «Оставил службу из-за ранения» вот уж у кого магия через край бьет хоть и довольно молод выходец из военной аристократии в пятом поколении герцог под властью которого находятся два графства Элоуда». погоди смутилась я и почесала затылок в попытках разобраться я так поняла что графством управляет граф которого поставил сам император в свое время все верно снисходительно улыбнулась женщина «Но не будет же сам император ездить по графствам и дань собирать. Этим герцоги занимаются». Разжевала она мне, словно ребенку, и тогда я, наконец, поняла эту иерархию. «А кто герцог графств Чилтом? там?» — задала резонный вопрос. «Ой!» — недовольно махнула она рукой. «Наш герцог Эдгар Бизли — глубокий старик, который даже за лично не приезжает». Он и не представляет, что у нас тут на самом деле творится. Вот если бы герцог Бэйфорд за дело взялся, не смог бы Колдор до разорения нас довести. Так может попросить этого Бэйфорда взять нас под крыло? Пожалуй, я плечами. Нара истерически хохотнула. Если он узнает, в каком упадке графство и пожалуется императору. Отнимут у вашей семьи имущество и титула лишат. «Что-то меня такая перспектива не вдохновила». «Ладно, сама разберусь». Насыпилась, уткнувшись взглядом в пустую тарелку, и в этот миг в зал вошла малышка Эмберли.